Однажды мы вылетели на место, чтобы выпустить из ловушки очередного кабана. Осложнение не предвиделось. Свини, едва только падающая стенка поднималась, всегда о прометью бросались прочь на скорости близкой к скорости света. Процедура стала привычной до автоматизма. Рип, который прилетел один, подвёл скутер к самолову и, спрыгнув на крышу, привёл в действие механизм трубчатого магазина. В который сворачивается сетчатая стенка. Я остановил свой аппарат в метрах 20, чтобы нам с Кэт было удобнее наблюдать за тем, как здоровенный кабан рванёт в кусты. Он не обманул наши ожидания. Едва сетка поднялась на достаточную высоту, сорвался с места словно стартующая ракета. Вот тут Кэт и отколола номер в стиле обычно присущем малышо. Она спрыгнула с заднего сиденья моего скутера на землю прямо на пути животного. Высота была около 4 м. Кэт покошачье мягко приземлилась, сжалась в комок и тут же вскочила, согнув спину и раставив ноги. В правой руке у неё был зажат нож. Я выхватил пистолет и прицелился в несущуюся на кэт 200-килограммовую тушу. Рикс с крышеловушки сделал то же самое. но не мог стрелять, поскольку находился с кабаном и Кэт на одной линии. Кабан пригнул голову, готовясь поддеть длинными нижними клыками худенькую фигурку, преграждавшую ему дорогу. В следующую секунду произошли три вещи. Я дважды выстрелил по животному, кабан налетел на Кэт, которая доли секунды раньше отпрянув вправо, садила свой легионер ему в бок. А малыш, который получил возможность вести огонь Как только кэт убралась в сторону, выстрелил тоже, хоть это и было до крайности рискованно. Так что, когда кабан, перевернувшись через голову и прокатившись пару метров, вломился всей своей тушей в заросли кустарника, он уже был мёртв на 250%. Как выяснилось после разделки туши, обе мои пули попали ему в лёгкое, превратив его в клочья. Пуля Рика пробила позвоночник, А ножкат почти пополам развалил сердце. Рикс прыгнул на землю, шумно выражая своё восхищение. Вот это удар, девочка, здорово ты его подловила. Я посадил скутер и слез с него, пряча пистолет в кобуру. Как сказала бы Диана, твои действия были крайне неразумны, Кэтти. Кэт присела на корточки возле тела, осматривая раны. Всё-таки это мой трофей. Я взяла бы его и без вас. Ты посмотри, Пит, какие клыки, настоящие бивни. И не вздумай меня ругать. Ты сам каждый день твердишь, что надо устроить пикник и пожарить шашлыки. Так что я для тебя старалась, обжора несчастный. Поздравляю. Ты открыл новый способ заготовки мяса к нашему столу, сказал я. Это, конечно, намного безопаснее, чем пристрелить животное через сетку ловушки. Всегда вперёд так и поступай, а мы будем рады посмотреть. Только в следующий раз будь добра, предупреждай заранее, а не то нас может хватить удар, и никому будет помочь тебе загрузить тушу на скутер. Я очень сомневаюсь, что у вас с малышом вообще есть нервная система, ответила Кэт. В любом случае она такая, что её бревном не перешибёшь, так что удар вам не грозит. Это я, тонкая и чувствительная натура, легко поддающаяся постороннему влиянию. Я прекрасно помню точно такой же эпизод на Каиме, главным участником которого был ты. Только кабан там был ещё больше. Вот я и решила повторить твой трюк, который ты тогда показал. Дурной пример заразителен. На Каиме была совсем другая ситуация. Мы заранее решили развлечься, и я не прыгал со скутера прямо ему под нос. Он вышел прямо на меня. У меня не было времени. Вреи больше. Мы же всё видели тогда. Я, Дорати, не откуда он на тебя не выходил. Он вообще никого из нас не видел. Это ты на него вышел. Причём ветер был на тебя, и кабан ничего не чуял. И у тебя было достаточно времени, чтобы повесить винтовку на дерево и запустить комом земли ему в зад. А когда кабан развернулся, хорошо, я признаю, что вёл себя глупо, но потом-то у меня действительно не осталось выбора. Ну ещё бы. А про свой пистолет ты, разумеется, забыл. Хватит вешать мне лапшу. Лучше помогите вытащить тушу из этих колючек. Шашлык вышел замечательным. Мясо замариновали мы с Крейгом, каждый свою порцию и по своему рецепту. Я сделал без особых затей в майонезной заливке. Всем понравилось. А Кэт сказала, что раз я так хорошо готовлю, то когда она наконец выйдет за меня замуж, кухонная работа ляжет на меня. Я на это ответил, что если она планирует навсегда лишить меня своей чудесной яичницы с беконом по утрам, Так я на ней никогда не женюсь. Крейг приготовил мясо в томатном соусе с чёрным хлебом. Он специально испек два здоровых каравая в кухонном комбайне. Один использовал для заливки, второй подал к столу вместе с овощным салатом. Пришлось признаться, что ничего вкуснее мы в жизни не пробовали. После второй съеденной порции Рик стал выпытывать у Крейга рецепт томатной заливки. и даже клялся построить настоящую печь для выпечки караваев. Выход кэкет, сама по себе ребятческая и рискованная, странным образом разрядил обстановку, сняла напряжение, вызванное тяжёлой работой и постоянными неудачами на тихой. Даже Крейк не позволил себе извивительных замечаний, а такой возможности он никогда не упустил бы при других обстоятельствах. Он дважды просмотрел записи эпизода со всех точек, нашёл наши действия в сложившейся ситуации безукоризненными и посоветовал Кэт сделать из материала клип и продать его каналу Человек и дикая природа. Объевшись мясом до лёгкого головокружения и превысив установленную мной для подобных случаев норму пива на одну пинту, я отправился в свою палатку вздремнуть. Когда проснулся, уже смеркалось. Я откинул полог и выбрался наружу. Крэйга и Рика нигде не было видно. На большом плоском камне у речки, обняв колени руками, сидела Кэт. Я подошёл и присел рядом. "Надеюсь, ты на меня не сердишься", сказала она. "Мне просто необходимо была какая-то разрядка". И не думал сердиться, ответил я. Но я и вправду за тебя перенервничал. Я исправлюсь, тихо рассмеялась она. Так я и поверил. Нет, правда. Вот увидишь, это ты неисправим, а я хорошая, и меня надо любить. Она встала и легко спрыгнула с камня. Ты что-то говорил там насчёт ночёвок в одной палатке. Последнюю фразу она произнесла так тихо, что я еле расслышал. Пошли быстрее, пока не передумала. Забирая вслед за ней в палатку, я зацепился в темноте за нечто, лежавшее перед входом. Столкнулся с Кэт, и мы шлёпнулись. Безалаберная девчонка, вечно у тебя всё валяется как попало. Кэт смеялась не в силах остановиться. Конечно, обезалаберная, но, но это твоя палатка, Пит. Не может быть. Мы к тебе пошли. Может, может. Господи, неужели ты впервые в жизни заблудился, и я этому причиной? Так романтично? Не вижу ничего романтичного. Ты своими выходками кого хочешь с ума сведёшь. Никогда не угадаешь, чего ждать от тебя в следующую минуту. Ну, я же просила, не сердись. А в том случае с кабаном на Каиме ты был просто великолепен. Я был ещё совсем молод. глуп, и мне хотелось произвести впечатление на вас, Дорати, особенно на неё. Ведь именно яркие статные блондинки, в отличие от маленьких вредных брюнеток, полностью в моём вкусе. И я Боже, пит, какое ты трепло. И ещё ты грубый, беспринципный и бесчувственный, но несмотря на это, я тебя люблю. Ты во всём права относительно меня, но несмотря на это, я люблю себя тоже. Иди ко мне. Гипопотам неповоротливый. Ты мне сейчас руку отдавишь. Ненавижу тебя.